Глава 7. Солнце уже скрылось, и ночные тени быстро надвигались со стороны леса. Казаки кончили свои занятия около кордона и собирались к ужину в избу. Только старик, все еще ожидая ястреба и подергивая привязанного за ногу копчика, оставался под чинарой. Ястреб сидел на дереве, но не спускался на курочку. Лукашка неторопливо улаживал в самой чаще тернов на фазане и тропке петли для ловли фазанов и пел одну песню за другую. Несмотря на высокий рост и большие руки, видно было, что всякая работа, крупная и мелкая, спорилась в руках у Лукашки. Эй, Лука! послышался ему недалеко из чаще пронзительно звучный голос Назарки. Казаки ужинать пошли. Назарка с живым фазаном под мышкой, продираясь через терный, вылез на тропинку. О, сказал Лукашка, замолкая, где петуха-то взял? Должен мой пружок. Селки, которые ставят для ловли фазанов. Назарка был одних лет с Лукашкой и тоже с весны только поступил в строевые. Он был малый, некрасивый, худенький и мозглявый, с визгливым голосом, который так и звенел в ушах. Они были соседи и товарищи с Лукою. Лукашка сидел по-татарски на траве и улаживал петли. — Не знаю чей, должен и твой. — За ямой, что ли, чинары? — Мой и есть, вчера постановил. Лукашка встал и посмотрел пойманного фазана. Погладив рукой по темно-сизой голове, которую петух испуганно вытягивал, закатывая глаза, он взял его в руки. — Нынче пилав сделаем. Ты поди зарежь да ощепи. — Что ж, сами съедим или уряднику отдать? — Будет с него. «Боюсь я их резать!» — сказал Назарка. «Давай сюда!» — Лукашка достал ножичек из-под кинжала и быстро дернул им. Петух встрепенулся, но не успел расправить крылья, как уже окровавленная голова загнулась и забилась. «Вот так-то делай!» — проговорил Лукашка, бросая петуха. «Жирный пилав будет!» Назарка вздрогнул, глядя на петуха. «А слышь, Лука, опять нас в секрет пошлет черт-то, прибавил он, поднимая фазана и под чертом разумея урядника. «Фомушкина за чехерем услал, его черед был. Которую ночь ходим, только на нас и выезжает». Лукашка, посвистывая, пошел по кордону. «Захвати бичевку — крикнул он. Назарка повиновался. «Я ему нынче скажу, право скажу», — продолжал Назарка. «Скажем, не пойдем, измучились, да и все тут. Скажи право, он тебя послушает, а то что это?» «Вон нашел, о чем толковать», — сказал Лукашка, видимо, думая о другом. «Дряни-то! Добро бы из станицы на ночь выгонял, обидно бы было». Там погуляешь, а тут что? Что на кордоне, что в секрете, все одно. Экко ты. А в станицу придешь? На праздник приду. Сказывал, Гурка, твоя Дунайка с Фомушкиным гуляет, вдруг сказал Назарка. А черт с ней, отвечал Лукашка, оскаливая сплошные белые зубы, но не смеясь. Разве я другой не найду? Как сказывал Гурка-то? Пришел, — говорит он, к ней, а мужа нет. Фомушкин сидит, пирог ест. Он посидел, да и пошел под окно. Слышит она и говорит, — Ушел, черт-то! Что родной пирожка не ешь? А спать, — говорит, — домой не ходи. А он и говорит из-под окна, — Славно! Врешь! Право ей богу! Лукашка помолчал. А другого нашла, черт с ней! Девок, мало ли, она мне и то постыла. Вот ты черт какой, сказал Назарка, ты бы к Марьянке хорунженой подъехал, что она ни с кем не гуляет. Лукашка нахмурился. Что, Мирьянка, все одно, сказал он. Да вот Сунсика, а ты что думаешь? Да мало ли их по станице. И Лукашка опять засвистал и пошел к кордону, обрывая листья с сучьев. Проходя по кустам, он вдруг остановился, заметив гладкое деревцо, вынул из-под кинжала ножик и вырезал. «Тот-то шомпол будет», — сказал он, свистя в воздухе прутом. Казаки сидели за ужином в мазанных синях кордона на земляном полу, Вокруг низкого татарского столика, когда речь зашла о череде в секрет. «Кому ж нынче идти?» — крикнул один из казаков, обращаясь к уряднику в дверь хаты. «Да кому идти?» — отозвался урядник. «Дядя Бурлак ходил, Фомушкин ходил», — сказал он не совсем уверенно. «Идите вы, что ли?» «Ты да Назар!» — обратился он к Луке. — Да Ергушев пойдет, а вось проспался. — Ты-то не просыпаешься, так ему как же, — сказал Назарков полголоса. Казаки засмеялись. Ергушев был тот самый казак, который пьяный спал у избы. Он только что, протирая глаза, ввалился в сени. Лукашка в это время, встав, справлял ружье. «Да скорее идите, поужинайте и идите», — сказал урядник. И, не ожидая выражения согласия, урядник затворил дверь, видимо, мало надеясь на послушание казаков. «Кабы не приказано было, я бы не послал, а то, гляди, сотник набежит, и то, говорят, восемь человек обреков переправилось». «Что ж, идти надо», — говорил Ергушев. «Порядок. Нельзя, время такое. Я говорю, идти надо». Лукашка, между тем, держа обеими руками перед ртом большой кусок фазана и поглядывая то на урядника, то на Назарку, казалось, был совершенно равнодушен к тому, что происходило, и смеялся над обоими. Казаки еще не успели убраться в секрет, когда дядя Ерошка, до ночи напрасно просидевший под чинарой, вошел в темные сени. «Ну, ребята!» — загудел в низких сенях его бас, покрывавший все голоса. «Вот и я с вами пойду! Вы на чеченцев, а я на свиней сидеть буду!»